Партия с первых же дней войны послала в леса партизанить, и он взял с собой 17-летнего Леньку. В 1944 году, выходя из окружения, в кровавом бою с гитлеровцами погибли оба – и отчим, и Леня. Я-то знал, где и при каких обстоятельствах это случилось. Год спустя сам побывал на их могиле, но матери, жалея ее, тогда не сказал. В обращении с пленными партизанами гитлеровские варвары руководствовались распоряжением, утвержденным 1 декабря 1942 года начальником немецко-фашистского генерального штаба Йодлем. А в нем было прямо сказано «Пленные партизаны, если они только в виде исключения не подходят под параграф 11, то есть не соглашаются выступить против того отряда, в котором состояли», карается смертной казнью через повешение или расстреливается. Каждый командир карательного отряда несет персональную ответственность за то, чтобы все пойманные в результате боя партизаны и гражданские лица, включая и женщин, были расстреляны или лучше повешены. Люди нашего поколения хорошо помнят лето 41-го Осень 1942. -го. Отступление, горький запах пожарищ, сообщение о гибели боевых друзей, злодеяние оккупантов, сотни тысяч повешенных, расстрелянных, замученных советских людей, в том числе женщин, детей, стариков. Сердце жгла ненависть народа к немецко-фашистским захватчикам. И вдруг в самый разгар войны слова Сталина. Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. Признаться, многие из моих друзей сомневались тогда, смогут ли наши люди понять это заявление и тем самым как бы простить все те злодеяния, которые были совершены на нашей земле немецко-фашистскими захватчиками. Да разве можно было забыть трагедию блокадного Ленинграда, уничтоженную Ясную Поляну, взорванный Минск, неисчислимые беды принесло вторжение гитлеровцев нашему народу. Этого не могли выразить никакие слова. И все же нельзя было забывать о том, что кроме Германии Гитлера и его нацистской своры, гестапо и эсэсовцев, существовала Германия Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика, коммунистов, всех истинных немецких патриотов, боровшихся вместе с нами за правое дело, за новую освобожденную и демократическую Германию. Уже тогда нам было известно, какую большую пропагандистскую работу среди солдат и офицеров гитлеровской армии проводят немецкие антифашисты, деятельность которых в годы войны направлял и координировал Национальный комитет свободной германии Комитет этот был образован в июле 1943 года в Красногорске под Москвой немецкими иммигрантами-коммунистами и военнопленными. В состав комитета первоначально входило 38 человек. Эрих Вайнерт председатель, фон Айс Зидель, лейтенант. Эмендерфер солдат, Хетц-майор, заместители председателя. Аккерман Бехер. Харсиус, старший лейтенант, Эшборн, ефрейтор, Флайшер, капитан, Флорин, Хадерман, капитан, Клейн, унтер-офицер, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Вольф и другие. Кроме того, 14 сентября 1943 года в комитет вошло еще 17 человек, в их числе в качестве заместителей председателя Эдлер фон Даниэльс, генерал-лейтенант, и фон Зейдлиц, генерал артиллерии. В основе программы комитета лежало сплочение всех противников гитлеризма, независимо от их политических взглядов. Комитет не только вел пропаганду среди немецких войск и военнопленных, но и осуществлял связь с подпольными антифашистскими организациями в самой Германии. Боевые группы Национального комитета действовали совместно с советскими солдатами и офицерами. В зависимости от задания состав групп колебался от 2 до 60 человек.